Викентий тотчас вернулся с двумя стаканами. Вот, кипяченую принес, без микробов. Я делаю глоток, видите, не неотравленное. Я ее выпил и жив здоров. А теперь я эту водичку переливаю в экологически чистый стакан. Вы же не будете пить после меня? Вдруг у меня сифилис, инфлюенция. Ну, пейте. «Пейте, это успокаивает!» Лизу успокоила не вода, а смешные ужимки Викентия. Она почувствовала себя в безопасности. Правда, Кудрявца время от времени колотил в дверь и просился в уборную, но голос у него был уже не злобный, а скорее жалобный. Викентий посоветовал ему воспользоваться форточкой и на его стоны больше не реагировал. Лиза сидела в каком-то отупении, Эвикентий подвинул стул и сел напротив лизы Елизавета, а как по батюшке? Максимовна, очень приятно. Уважаемая Елизавета Максимовна, произошло неслыханное недоразумение. Мы, как говорится, ни сном, ни духом, это вообще оказался в дурацком положении, решил помочь другу вернуть любимую женщину. Наверное, вы его... Чем-то глубоко уязвили, пока я чистил картошку на кухне, женщины это умеют делать. Но все в прошлом. Злодей наказан, вы ему крепко засветили, и он отбывает заключение в соседней комнате. Вот вам ключ от нее, чтобы вы не нервничали. Теперь второй вопрос. Куда вы поедете? Как там поется, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не содят. Потом состояние у вас, мягко говоря, возбужденное. Я так понял, вы сразу в милицию рванете, писать на нас заявление. Потом пожалеете. Да нет, это я без всяких угроз. Боже, упаси. Просто чисто по-человечески. Ну, посмотрите на меня. Я что, похож на маньяка? Более кроткого существа нет во всем нашем микрорайоне. У вас и то вид агрессивнее, хотя вы и обалденно хороши с собой. Я, честно говоря, не ожидал от Сержа такой прыти. И вы серьезно к этому монстру что-то питаете? Везет же некоторым. — Ну, все, все. Это не мое дело, сами разбирайтесь. Мое дело вас успокоить, накормить, спать, уложить. Вот диван, совершенно новый, я на нем спал всего два раза. К вашим услугам, а я лягу в другом углу на старом канапе. Я не лягу. Хорошо, сидите. Вот вам плед шотландский, кстати, куплен в Англии, а не в московском пассаже. «Я-то засну, как убитый. Меня, знаете, вся эта карамазовщина слегка притомила. Я с детства Достоевского не переваривал. Но перед сном предлагаю поужинать. Собственно, и я вошел сказать, кушать поданно, а совсем не за тем, что вам привиделось. Не надо Фрейдом увлекаться, он идеологически вреден для советских людей». — Нет, на ужине я категорически настаиваю. У вас полное истощение нервной системы, а в этом положении необходимо хорошо питаться. Лиза улыбнулась, хотя она и не поверила Викентию, но никакого зла к нему не испытывала. Викентий давно проникся к Лизе благородной симпатии и уже сам себе верил. За ужином, состоявшим из жареной картошки, кровавых кусков мяса и салата из огурцов-помидоров, Викентий, ободренный Лизиной снисходительностью, предложил спеть под гитару. — Я не пою, — ответила Лиза. — Я обычно слушаю. — Ну и кого чаще? — Высоцкого или Акуджау? — Под настроение. Мне оба очень нравится. Теперь в этом списке появится еще один ваш любимец. Рекомендую Викентий Чернов. Он звучно перебрал струны и запел мягким низким голосом. «Ах, эти волосы и плечи! Глаза, как синяя эмаль! День торжества уже намечен, И жизнь мила, как отчий край! Еще не надо притворяться!» Не остановит сильный дождь, Когда тебе преступно двадцать, И ты уверен, что дойдешь. Но застилает землю иней, Глаза тускнеют с каждым днем, День торжества мы передвинем И к одиночеству прильнем. Уже придуманы причины, Давно не веришь в ад и в рай, Тридцатилетнему мужчине Постыла жизнь, как отчий край». Тогда надо петь сорокалетнему. Не верится, что в тридцать лет мужчине жизнь постыла. А Лермонтов, Байрон, нет, Лиза, именно в тридцать лет хочется умереть от невыполнимости всех желаний. А потом как-то смиряешься, внушаешь себе, что все не так уж плохо, и пошел дальше.